Глава 6. Эвелин. Меня очень быстро окрестили ужасной пленницей. Лагар приходил ко мне еще два раза, когда я принималась стучать пустым подносом по решеткам, привлекая к себе внимание. На мою просьбу отвести меня в дамскую комнату, он ответил молчанием и вместо этого принес мне обычное железное ведро. Послал нахальную улыбочку и ушел. Вернуться ему пришлось ровно через десять минут. Потому как я принялась не просто стучать под носом по клетке, но и водить по толстым прутьям пустым железным ведром. У меня самой уши закладывало от звонких и громких звуков, разлетавшихся по всему подвалу, но стиснув зубы, я продолжала превращать жизнь обитателей этого дома в ад, как и они превратили мою. Разъяренный лагар ворвался в подвал, и мне показалось, что он вот-вот превратится в настоящего дракона. Ведь все знают, что порой и потасть просыпается в моменты неконтролируемого гнева. Не сказать, чтобы я всегда мечтала быть сожжённой драконом, но все же лучше, чем мучительно погибать физически и морально. В дамскую комнату на этот раз Лагар меня все же отвел. подталкивал в спину, когда я замедлялась, стараясь заглянуть в комнаты, мимо которых мы проходили. Пыталась запомнить расположение комнат на первом этаже и решить, каким способом воплотить в жизнь свой новый план побега. Эмоции понемногу утихали, а голова становилась более холодной. По крайней мере, сейчас я была способна мыслить. Для того, чтобы предпринять новую попытку, я должна была выбраться из клетки и этого проклятого подвала с маленькими решетчатыми окошками размером меньше моей головы. Больше лагара я не видела. Обед мне принес невысокого роста мужчина. Он остановился у клетки, пока я поглядывала на него из-под лобья, напустив на себя вид сумасшедший. А в совокупности с моими растрепанными волосами я отлично представляла, как сейчас выгляжу. "Я принёс обед", пояснил он, исказив букву Р. Я промолчала, просто изучала внешность очередного преступника, которого в будущем ждет тюремный остров. Небольшая темная спандёлка придавала его странной внешности какой-то изысканный вид. Лысая голова блестела в тусклом свете, а крупный нос и маленькие глаза казались немного непропорциональными. Он улыбнулся мне, ожидая ответной улыбки, но так ее и не получил. В целом, он выглядел вполне дружелюбно и казался добродушным, но я-то знала, как часто бывает обманчива внешность. Кассиан тоже был красив, Ровно как гнилое яблоко. Внешне выглядит аппетитно, а внутри сплошная чернота. И раз этот лысый тип находится здесь, значит, его руки тоже запачканы чужой кровью. Как зовут? хмыкнула я. Глум. Спасибо, Глум. Я улыбнулась, радуясь своей еще одной маленькой победе в сборе информации. Он открыл клетку, поставил поднос и закрыл ее назад. Приятного аппетита, произнес мой новый надзиратель. Через десять минут от улыбки глума не осталось и следа, потому что в его лысину угодила железная кружка, наполненная водой. Он тут же поспешил из подвала, ругаясь еще виртуознее, чем лагар, и проклиная Кассиана так, что мне стало понятно, что это еще один из его друзей. Вряд ли обычный слуга станет сыпать такими смелыми фразами в адрес своего хозяина. Весь обед я в Глумо, конечно же, не запустила. К счастью, хватило только кружки. После его побега я прислонилась к решеткам и, поглядывая на дверь, отметила свою маленькую победу вкуснейшим мясным пирогом. Но у меня сразу же появилась новая проблема. Мне захотелось пить. А так как кружку с водой я запустила в картавого Глума, пришлось снова взывать к обитателям дома при помощи подноса и железного ведра. К вечеру я уже сомневалась, что мне вообще принесут ужин. Добродушный Глум, принесший мне воды и два раза водивший меня в дамскую комнату, очень сильно злился, когда несколько раз я обеспокоенно поинтересовалась, сильно ли болит его огромная шишка, возникшая в результате обстрела кружкой. Я задавалась вопросом, почему Кассиан, как маг, не облегчил страдания Глума, ведь по его злому измученному лицу было понятно, что он страдает сильнейшей головной болью. После моего удара, но, возвращаясь в подвал, поняла причину. Кассиана дома не было. Возможно, он и его друг Дракон снова пошли омывать улицы столицы кровью. Ужин мне все же принесли. Правда, ближе к ночи. А стоило мне увидеть того, в чьих руках находился поднос, я внутренне содрогнулась. Если в меня полетит хоть один предмет, я сверну твою тонкую шейку. Предупредил меня рыжеволосый худощавый тип, лязгая замком клетки. "И мне будет абсолютно наплевать на твои игры с Кассианом. Понятно?" «Более чем», – вырвалось у меня, пока я рассматривала его лицо с крупными чертами. Внешность очередного преступника была пугающей и отталкивающей, как и его голос, гнусавый, немного хриплый, длинный нос был искривлен в нескольких местах, как свидетельство многочисленных переломов. Рыжая кудрявая шевелюра была средней длины и напоминала меховую шапку. Как ваше имя, не унималась я, решив, что если мне суждено в этот раз проиграть, то хоть что-то доведу до конца. Я тот, кто тебя грохнет, если ты не заткнешься», ответил он небрежно, закрывая клетку. Я не решилась выкинуть очередной трюк, ощутив, что этот тип с легкостью исполнит свою угрозу. А когда он зашагал к выходу, я долго смотрела ему вслед. Дверь закрылась, и я перевела свой растерянный взгляд на теплый ужин. И о чудо! На подносе лежала серебряная ложка. Кажется, удача наконец вспомнила о моем существовании. Поднимайся, гнусавый голос раздался эхом по всему подвалу. Я приоткрыла глаза, пытаясь понять, какое сейчас время суток. Повернула голову, взглянув в маленькое окошко, через которое едва пробивался дневной свет. Половину ночи я полировала рукоять ложки о холодный каменный пол. Моих умений, конечно же, было недостаточно, чтобы превратить обычную столовую ложку в настоящее оружие, но край ее все же стал немного острым, позволяющим нанести удар, пусть и не смертельный. Ожидая, пока клетка откроется и мне поставят под нос завтраком, я осталась лежать неподвижно, проверяя в кармане юбки свое оружие. "Поднимайся", сказал Резко рыжий и рывком встряхнул меня, заставляя подняться на ноги. Никакого подноса с завтраком не было, и я запаниковала. Что случилось? Пошли, добавил мой пугающий теремщик и потащил меня к выходу из клетки. Куда? спросила испуганно, ничего не понимая. Ведь у меня есть еще этот день, целый чёртов день. Я чуть не расплакалась от досады и несправедливости. Я только все придумала, только обзавелась оружием, и разработала план, как выйти из подвала. Осталось всего лишь потребовать поход в дамскую комнату и подгадать, когда мы будем проходить мимо кухни. Я видела там распахнутое окно. Черт возьми, я была так близка к своей цели. Я до крови закусила губу, чувствуя себя заведомо проигравшей. Я так верила в этот план и собственные силы, что больше не думала ни о чем – не продумала запасной вариант. Мой рыжий тюремщик остановился возле двойных дверей, коснулся своим сломанным носом моих волос и шумно вдохнув прошептал: "Я буду первым, когда Кассиан с тобой наиграется". От этой тихой угрозы все внутри стянуло в тугой узел, а подбородок предательски дрогнул. На глаза навернулись слезы, но как только меня втолкнули в маленькую уютную столовую, я постаралась взять себя в руки. Кассиан, сидящий во главе стола и спокойно поглощающий свой завтрак, поднял на меня вопросительный взгляд. "Спасибо", ширяет, произнес он спокойно. "Кас, давай со своей девкой ты будешь разбираться сам, а я вместо тебя пока вопросами займусь". "Я сам разберусь с вопросами, и с ней тоже теперь сам буду разбираться". Ширайт бессвязно что-то пробормотал и вышел из столовой. Одно чудовище меня покинуло оставляя наедине с другим, пусть и внешне более интересным. Кассиан окинул меня с головы до ног и кивнул на пустое место рядом с ним. На столе стояла тарелка с едой и столовые приборы. Присядь. Это был приказ. Понимая, что выбора у меня нет, я двинулась к свободному стулу и пока шла, ни на секунду не прерывала наш зрительный контакт. У меня есть еще целый день, Напомнила, наслаждаясь соблазнительным ароматом поджаренного мяса и выпечки. Планы поменялись. Нет у тебя этого дня, заявил мне мой мучитель. Ты прямо сейчас должна решить: либо ты принимаешь мои правила, либо мы с тобой расстаемся». Предложение о расставании звучит, конечно, очень заманчиво, если бы я не знала, где окажусь после. Интересно, это будет море или все жесточная канава? Пока Кассиан орудовал столовыми приборами, поглощая свой завтрак, я искоса поглядывала на его профиль. Несмотря на нахмуренный вид и резкие черты, его лицо было красивым. Было трудно поверить, что за этой приятной картинкой скрывается самый безжалостный и неуловимый преступник во всем Инбурге. "Я знаю о твоём даре", приступил к разговору Кассиан. "И у меня к тебе есть деловое предложение". "Какое?" На первый взгляд, этот завтрак мог показаться вежливым и спокойным, как в лучших домах столицы. Только мы оба чувствовали какое напряжение, витает между нами. Три недели назад пропала моя младшая сестра. Кто-то похитил ее. Скорее всего, это происки моих врагов. Мне необходимо найти Амину, и желательно поскорее, пояснил Кассиан, бросая на меня быстрый взгляд. Среди подозреваемых есть несколько двуликих, важные персоны в столице. Твоя задача считывать их последние воспоминания на протяжении нескольких недель и рассказывать мне все, что ты увидишь. Моя рука так и замерла в воздухе, не коснувшись столового прибора. Найти твою похищенную сестру? Осторожно уточнила я, решив, что неправильно все поняла. Да, ее жизнь в опасности. Я закрыла глаза, Откинулась на спинку тяжелого деревянного стула и, закинув голову, расхохоталась громко, безудержно. Ты просишь меня, твою пленницу найти похитителя, спасти твою сестру? Мой смех нарастал с каждой секундой. Так же резко на глаза навернулись и слезы. и они были не от смеха. Впервые я была в таком состоянии, показалось, что я медленно схожу с ума гуляю по границе безумия и вот-вот потеряю себя Эвелин в голосе Кассиана сквозила злость Я открыла глаза и уставилась на него, продолжив смеяться Странное паршивое чувство удовлетворения захлестнуло меня в этот момент Скучаешь по своей сестричке? спросила с издевкой. Тебе тоскливо без нее? Хочешь ее увидеть, услышать голос, смех? Жилваки заиграли на скулах Кассиана, а красивое лицо исказилось от едва контролируемой ярости. В глазах отразилась жажда убийства. А как бы ты себя почувствовал, если бы в один прекрасный день ты понял, что больше никогда не увидишь ее улыбку? Я склонилась над столом и понизила голос почти до шепота, глядя на своего врага с отвращением. Никогда не увидишь Кассиан. И последним воспоминанием в твоей голове останется ее обезображенное мёртвое тело. Через две секунды я вместе со стулом оказалась на полу, а мой монстр оказался на мне сверху. Его пальцы сжали мою шею, а в черных глазах разбушевалась страшная буря, сотканная из ярости и боли. "Заткнись", закричал он. "Заткнись, пока я не придушил тебя". Я смотрела в покрасневшее, искаженное яростью лицо и каждой клеточкой ощущала витающую между нами ненависть. Было странно осознавать, что человек, который с такой легкостью вершит чужими судьбами, способен испытывать душевные муки. Но он страдал, и я видела это, ведь я сама жила с этим чувством уже три года, просыпалась от ночных кошмаров и задыхалась от слез. Многие не понимали моего состояния, считая, что любая боль рано или поздно проходит. Эрик заменил мне отца и мать, был для меня целым миром, примером для подражания. Я слишком любила его, чтобы легко смириться с этой потерей. Говорят, что людям всегда достается то, что они заслужили. А Кассиан за свои деяния должен провести в мучениях всю свою жизнь. Я же буду страдать за свои грехи. Осторожно нащупав в кармане юбки свое оружие, я крепко зажала его в руке. Я понимаю тебя, прошептала тихо, глядя своему врагу в глаза. Стальная хватка Кассиана ослабла, и в мои легкие ворвался свежий воздух. Навряд ли процедил он сквозь зубы, пристально разглядывая мое лицо. У меня тоже был старший брат, Эрик. Он служил в гильдии закона. Ощущая тяжесть его тела и горячее дыхание, вдыхая аромат дорогого парфюма, я пыталась запомнить этот миг, чтобы никогда не забыть, как выглядит мой кошмар. Если раньше он существовал только в моей голове, имея неясные очертания, то сейчас был вполне реален. И знаешь, Касян, мне его очень не хватает. Он был моим сердцем. Касьян сощурился и качнув головой усмехнулся, процедил сквозь зубы тихая "Твою мать". И снова глянул на меня. "Сердцем, которое ты у меня дважды забрал", процедила я сквозь зубы и с силой ванзила ему в бок свое оружие. Он дернулся от неожиданного удара, а на лице отразилась боль. Стерва. На его покрасневшем лице выступили вены. Это ты убил его, ты, кричала в истерике, извиваясь под ним словно маленький уж. Кассиан откатился в сторону, подарив мне свободу, и я, не теряя времени, вскочила на ноги. Испуганно оглянулась и взвизгнула, когда увидела, что он вытащил ложку из своего бока и отшвырнул ее в сторону. Она с пугающим звоном опустилась на пол, а я, не теряя времени, помчалась в сторону двери, совсем не понимая, как мне действовать дальше. Разум в этот момент будто отключился, и мне остались только одни эмоции. Кассиан догнал меня у входной двери дома, схватил за руку, рванул на себя и потащил к лестнице, ведущей на второй этаж. Второй рукой он придерживал свою рану, окутанную легким свечением магии. Слёзы текли по моим щекам, пока я упиралась и разглядывала его окровавленные пальцы, прижатые к черной рубашке. Тягостное жгучее чувство вины захлестнуло меня с головой. До меня медленно начало доходить, что я чуть не убила человека, едва не встала на одну ступень с убийцей. Ненавижу. Как же я тебя ненавижу, кричала, пока мой молчаливый палач шагал вверх по лестнице. Я хваталась свободной рукой за перила и сражалась до последнего, боясь расплаты, которая непременно наступит. Но он, словно непотопляемый лайнер, невозмутимо продолжал тянуть меня наверх. Как и в прошлый раз, затолкал меня в свою спальню, но потянул не к постели, а к столу. Отняв окровавленные пальцы от уже затянувшейся раны, он быстро достал из ящика стола тонкий кинжал и повернулся ко мне. Его свирепый вид заставил мое сердце замереть. "Держи", рявкнул он, вкладывая мне в руку кинжал и направляя его на свою грудь, прямо в область сердца. Ты я, что ты? Слова застревали в горле, потонув в вздавленных рыданиях. Бей. Давай, Эви, прямо в сердце, кричал он, управляя моей рукой как кукловод. Тут я не смогу применить свою магию. Ты же убить меня хочешь, так давай, отомсти мне за смерть своего брата, лица которого я даже не запомнил. Дерзай. Лишь на долю секунды я захотела поддаться этому дьявольскому соблазну, но затем, осознав, в кого медленно превращаюсь, разжала пальцы, и клинок с глухим стуком опустился на мягкий ковер. И я вместе с ним. Не могу, созналась, принимая свое поражение. Ты не убийца, Эвелин. Голос Кассиана прозвучал бесстрастно. Это отлично читается в твоих глазах. И раз мы с тобой все же разрешили это небольшое недоразумение, пора тебе до конца узнать, какая роль тебе отведена. Я невидящим взором смотрела на роскошный узорчатый ковер. Он ломал мою жизнь, и называл это небольшим недоразумением, чудовище. Я закрыла глаза и мысленно пообещала себе, что обязательно придумаю что-нибудь, чтобы мой похититель понес заслуженное наказание. Кассиан в это время бесшумно передвигался по комнате, кружил вокруг меня как коршун над добычей. Наконец, дверца шкафа тихонько скрипнула, подсказывая мне, что он решил сменить свою испорченную рубашку. "Через двадцать минут Лагард доставит для тебя небольшой сюрприз", заявил он, и ужасное предчувствие накрыло меня с головой. Я подняла затравленный взгляд на Кассиана и уставилась на его обнаженную грудь. Там Куда еще совсем недавно он направлял кинжал, находилось магическое клеймо, та самая метка, которая ставится каждому преступнику, побывавшему на тюремном острове в Йорк. Говорят, что никакая магия не может избавить от этого клейма. Оно навсегда остается вместе со своим хозяином, какой бы лик он не принял. Кассиан небрежно стирал кровь со своего вылеченного магией тела и сверлил меня взглядом. И этот сюрприз твоя помощница, заявил он с ехидной улыбкой. "Не надо", закричала я, вскакивая. "Я прошу не вмешивай ее сюда. Она вторую ночь спит на пороге твоего дома, ожидая возвращения любимой учительницы. А сегодня утром Лагар перехватил ее по пути к дому твоего дяди. Слишком велики риски, Эвелин". "Кассиан, я прошу. Она больна, не губи ей жизнь". Ей и так хватает мучений, прошептала с мольбой, в секунду оказавшись рядом с ним. Пожалуйста. Стоило мне попасть в зону его досягаемости, и он рывком притянул меня к своей груди. Я ударилась о него, как об огромную скалу и замерла. Чуствовала под своими пальцами жар его обнаженной кожи и твердое, будто гранит, тела. Борясь со своей внутренней дрожью, я все же гордо вскинула подбородок и осмелилась поднять глаза на своего палача. Договариваться с тобой я больше не намерен. Я чувствовала своей грудью вибрации его низкого голоса, рассматривая тонкий шрам на его щеке. Будешь вести себя хорошо, и твоя Карла будет в безопасности. Если же нет, ты не посмеешь. Хочешь проверить? Уточнил он, изогнув свою темную бровь. Нет. Тогда будь хорошей девочкой, Эвелин. Ладно, я помогу тебе в поисках сестры. все же сдалась я. Доволен. Почти. Его губы тронула улыбка, а взгляд замер на моих губах. Он резко подался вперед, и я стремительно оттолкнула его ладонями, понимая, что ни за что в жизни не позволю ему себя поцеловать. Кассиан рассмеялся, когда я оказалась в другой части комнаты и потянулся к новой рубашке. Белой, чистой, совсем не подходящей такому демону, как он. "Сейчас ты примешь ванну и приведешь себя в должный вид", добавил он, борясь с пуговицами на рубашке. "Через два часа сюда придет клирик". "Зачем тебе распорядитель по брачным обрядам?" спросила тихо, хотя в глубине души знала ответ. Мы женимся. Эвелин Люваль. Добро пожаловать в семью.